Второе. «Тлог, его нейтралы и глиная». «Господа, теперь очередь за вами», — обратился я к Тлогу. «Как, это еще не все?» — удивился тот. «Я так понимаю, он имел в виду те сумки, что я пообещал им достать или, присоединившуюся к их поисковой деятельности, глинаю». «Нет». «Естественно», – пожал я плечами, – «глиная» – наше стратегическое преимущество в функционировании вашего подразделения над остальными гильдиями поисковиков. Это наш задел на будущее. В других подобных гильдиях полно магов и прочих магически одаренных личностей, чего вы в своем настоящем составе практически лишены, а потому – Для нашего и вашего будущего процветания, кроме стратегического, мы должны получить сейчас еще и тактическое преимущество. И теперь мы поговорим именно о нем, вашем тактическом преимуществе перед всеми остальными гильдиями поисковиков. «Но ты же только что сказал, что его у нас нет», удивился противоречию в моих словах тлок. «Все верно», — согласился я, — «его нет, а потому мы должны его создать». Я пристально оглядел всех присутствующих и спросил, «Ну так как, есть какие-нибудь предложения?» Тишина. Потом покряхтывание со стороны Тлога и его немного грубоватый голос. «Исходя из всего, что я мог видеть и слышать здесь сегодня», Мне кажется, было бы логичным предположить, что ты, Бак, не стал бы поднимать эту тему, не будь у тебя уже какого-то готового ответа на твой вопрос. И опять же, судя по всему происходящему, можно догадаться, что этот твой гипотетический вариант или единственно верный, или единственно рабочий. «Ну, так же неинтересно», – протянул я, глядя на пожилого тролля. А где же интрига, где азарт, желание узнать что-то новое, где спор, диалог, обсуждение? Ведь, как сказал кто-то из древних, в споре рождается истина. «Эка ты загнул», — протрубил грубый голос тролля. «Даже какого-то древнего приплел к этому делу». Я лишь пожал плечами. «Да в том-то и дело, что это неинтересно», — поддержал своего босса Руди. «Трудно спорить с тем, кто в большинстве случаев оказывается прав». И усмехнувшись, он посмотрел на меня. «Ладно», — махнул я рукой на горбуна и его нейтралов. «Понял я вашу позицию». И пробормотал себе под нос. «Идей нет и быть не может. А если они и будут, то только у меня». что, в общем-то, правильно, и сказал. Значит так. Конкурентоспособное подразделение поисковой службы в рамках нашей гильдии нам не создать даже с помощью Глинаи. Во-первых, хотя ваши нейтралы и работали в одной из очень смежных областей, но все равно сказывается специфика работы. Нет нужных источников информации, которые поставляли бы нам более подробную информацию о перспективных местах для поисковых вылазок. Но... Я поднял указательный палец. глиная со своей командой двинулась в правильном направлении. Она, конечно, несколько поторопилась, но общий вектор развития ею был выбран верно. Вы не конкуренты исконно поисковым гильдиям во внешних мирах. Это факт. Однако... И это главное, у вас нет конкуренции, если вы работаете на относительно знакомой вам территории, а таковой для вас являются сами нейтральные миры. И перспектива работы на этой территории нисколько не меньше, чем во внешних мирах, если даже не больше. Никто не знает, что кроется на необитаемых или малоизученных уровнях нейтральных миров, и глиная с ее отрядом, Прекрасно это доказали первой же своей крупной находкой. Я немного помолчал. В общем, новый алгоритм вашей деятельности будет таков. Глиная, я указал на девушку, будет предоставлять примерные координаты места поиска. Как я понял, тебе не нужно находиться непосредственно там, где ты чувствуешь какие-то магические аномалии, верно? Так и есть. согласилась она со мной. «Я с точностью до уровня и сектора в нем могу назвать место, привлекшее мое внимание. Но откуда ты это узнал?» «Из ваших рассказов», — ответил я. «Вы выбрали наш мир так, как ты почувствовала его наибольшую перспективу для работы здесь на первое время и сделала это, находясь у вас дома, даже еще не видя места, «Где тебе придется работать?» «Все верно», — удивилась глиная. «Не думала, что по ним можно будет собрать что-то более-менее внятное», — пояснила она. «Я просто умею слушать и делать выводы», — ответил я. «Я это уже поняла», — как-то странно посмотрев на меня, сказала она. «Мне не оставалось ничего другого», как просто пожать плечами и, немного погодя, продолжить. «Хорошо, тогда дальше». Я посмотрел на Тлого. «Ваши нейтралы, стараясь не погибнуть по дороге, добираются до названного места и производят поиск припрятанных сокровищ и магических артефактов». «Постой», — вдруг остановил меня Руди. «Как они будут что-то искать?» Хоть им примерно и будет известно предполагаемое место захоронения магических предметов и артефактов. И пояснил, «Ты, наверное, забыл, что магов у нас практически нет, да и одаренных не так и много. Мы не сможем так просто разыскивать магические тайники, обходить магические ловушки или определять, ценен тот или иной предмет или нет». «Да?» удивился я. А как вы раньше работали? Ведь вы должны были как-то определять ценность и потенциал тех или иных вещей. Ну, протянул Руди и как-то осторожно посмотрел в сторону старого тролля. Договори уж, махнул ему рукой Тлок. Тогда партнер и напарник Горбуна, сухощавый демон, облегченно вздохнул и, расправив плечи, начал рассказывать. «У нас все было организовано гораздо проще. Мы всегда работали по точной наводке, через подкупленных лиц, своего нейтрала в прислуге или близком окружении нашей намеченной цели. Мы всегда знали, что и откуда брать. Ну, или если не могли определиться верно, с чем нам придется иметь дело, предпочитали не рисковать, и работали только с простыми предметами. Хотя, конечно, плетение для отличения простого предмета от магического у нас знают или могут воспроизвести через собственные амулеты все. Если же предмет светился магией, то тогда мы просто обходили его стороной. Мы не брали то, с чем раньше нам не приходилось сталкиваться». «Понятно», — кивнул я. «Ну вот», — проговорил Руди. «А тут, как я понимаю, ситуация несколько иная, и точной информации не будет по умолчанию». «Да, не будет», — согласился я. «И что же делать?» — спросила Глиная. «Пользы от меня в таком случае тоже будет немного. Это же нам придется с каждым отрядом посылать своего мага, чтобы он исследовал местность, проводил первичную идентификацию». Проверял уровень угрозы, исходящей от аномалии. А в такой работе всегда нужна осторожность и какая-то своя специфика. Обязательно потребуются умения и знания по работе с большинством типов магических энергий. Или, в крайнем случае, необходимо умение опознания магических предметов. «Нужно!» – тихо протянул я. «Ты права!» «Все это нужно».